«Мы оба знаем это. Мы оба при этом присутствовали. Так чего же ты хочешь от меня? Почему не приступаешь прямо к делу? Похоже, тебе очень нравится звук собственного голоса». «Мне говорили, что вы коллега, что вас сломали, что вы никогда не вылечитесь, что отныне вам нельзя доверять. Однако я хотел дать вам шанс. Турнир может выиграть любой дурак». Но настоящие солдаты рождаются именно на войне. Однако ваше достижение, то, что вы сумели выжить и продержаться два года, уникально. Поэтому вас послали на север, чтобы присматривать там за одним из наших рудников. Что вы можете сказать об Англии? «Грязная яма, до краев наполненная жестокостью и разложением. Тюрьма, где во имя свободы мы делаем рабами виновных и невинных. Вонючая дыра, куда мы посылаем тех, кого ненавидим и стыдимся, чтобы они сдохли там с голоду, болезней и тяжелого труда». «Там было холодно», — произнес Глокта. «И вы тоже были холодны. В Инглии завели себе очень немного друзей». «Почти никого из Инквизиции и совсем никого из сильных Сульт выхватил потрепанное письмо, лежавшее среди бумаг, и окинул его критическим взглядом. «Наставник Гойл говорил мне, что вы холодны как рыба, что в вас совсем нет крови. Он считал, что вы никогда ничего не добьетесь и жаловался, что не может найти вам никакого применения». «Гойл, этот гад, этот мясник, лучше не иметь крови, чем совсем не иметь мозгов». Но спустя три года выработка на вашем руднике увеличилась. Фактически она увеличилась вдвое. Тогда вас вернули обратно в Адую и поместили под начало наставника Калина. Я думал, что работая с ним, вы научитесь дисциплине, но, по-видимому, я ошибался. Вы упрямо стремитесь действовать по-своему. Архилектор нахмурился и поднял взгляд на Глокту. «Откровенно говоря, мне кажется, что Калин вас боится». Они все вас боятся, и мне нравится ваша самонадеянность, ваши методы, ваше специфическое понимание сути нашей работы. А что думаете вы, архилектор? Честно? Ваши методы нравятся мне не больше, чем им, и я сомневаюсь, что ваша самонадеянность заслужена. Но мне нравятся ваши результаты. Мне очень нравятся ваши результаты. Архилектор резко захлопнул папку с бумагами, оперся на нее ладонью, наклонившись через стол к локти. Так же, как я наклоняюсь к своим заключенным, когда предлагаю им сознаться. У меня есть для вас работа, продолжил Сульт. Работа, которая станет лучшим применением для ваших талантов, нежели отлов мелких контрабандистов. «Работа, которая позволит вам восстановить свое доброе имя в глазах Инквизиции!» Архилектор сделал долгую паузу. «Я поручаю вам арестовать Сэпа Дан тойфеля -то нахмурился. «Вы имеете в виду мастера-распорядителя Монетного Двора, ваше Преосвященство?» «Его самого!» «Мастер-распорядитель Королевского Монетного Двора! Влиятельный человек из влиятельной семьи! Очень крупная рыба!» Слишком крупная, чтобы ловить ее в моем маленьком пруду Рыба, имеющая могущественных друзей Это очень опасно, арестовывать такого человека Смертельно опасно Позволено ли мне спросить, почему? Нет, не позволено Это моя забота Сосредоточьтесь на том, чтобы вытащить из него признание Признание в чем, Архилектор? В коррупции государственной измене, конечно же Похоже, что наш друг, мастер-распорядитель монетного двора, был весьма опрометчив в некоторых своих частных действиях. Похоже, что он брал взятки. Что совместно с гильдией торговцев шелком он замышлял мошеннические операции в ущерб интересам короля. Было бы очень полезно, если бы какой-нибудь влиятельный член гильдии торговцев шелком случайно упомянул его имя в связи с каким-либо прискорбным вопросом. «Вряд ли можно исчезть простым совпадением то, что именно сейчас, когда мы разговариваем, один из влиятельных членов гильдии торговцев шелком сидит у меня в комнате для допросов». Глок-то пожал плечами. «Когда у людей развязывается язык, на поверхность всплывают самые невероятные имена». «Ну и хорошо», — архилектор взмахнул рукой. «Можете идти, инквизитор. Я приду к вам за признанием Тойфеля завтра, в это же время». «Лучше, чтобы к тому моменту оно у вас уже имелось на руках». Тяжело дыша, Глок обрел по коридору обратно к своему кабинету. «Вдох, выдох, спокойствие». Он и не надеялся покинуть эту комнату живым. «И вот теперь оказывается, что я причастен к судьбам сильных мира сего. Персональное поручение от архилектора Сульта: выбить признание в государственной измене у одного из самых важных чиновников Союза». Какие могущественные люди, но долговечно ли их могущество? И почему именно я? Потому что я умею это делать? Или потому, что мной можно пожертвовать?